Глава 15 В аэропорту Сиэтла меня встречает гэвин, Оказавшись в его объятиях, я вновь чувствую себя как дома. «Ну, как всё прошло?» — интересуется он. «Битва будет не из лёгких», — говорю я. «Даже если я продам квартиру, не факт, что мне удастся спасти магазин». Я умолкаю, наблюдая за тем, как он выруливает на дорогу. Я написала своему бывшему боссу. А вдруг он захочет помочь? «Хорошая мысль», — кивает гэвин «Думаешь, он согласится?» «Понятия не имею», — говорю я. «Особых надежд у меня нет». «Но кто его знает?» «Совсем уж бессердечным его тоже не назовёшь». Я пока не проверяла свою почту. Не исключено, что он уже успел мне ответить. «В любом случае, мы с тобой найдём какое-нибудь решение». «Я не собираюсь тащить тебя в свою финансовую яму», — качаю я головой. «Будет лучше, если ты назовёшь это нашей финансовой ямой», — замечает гэвин Я невольно усмехаюсь. «Знаешь, мне нравится, как это звучит». гэвин по приезде отправляется в ресторан, полноправным владельцем которого он теперь стал. Я же начинаю распаковывать свои вещи. Я вспоминаю о коробках, которые прибудут скоро из Нью-Йорка. И это заставляет меня взглянуть на квартиру новыми глазами. Отныне это мой единственный дом. Отправив кое-что из вещей в стиральную машину, я с опаской открываю ноутбук. В почтовом ящике меня уже поджидает ответ Артура. Сердце у меня начинает колотиться с удвоенной силой. И я жалею, что не приняла утром таблетку. Затаив дыхание, я щёлкаю по письму. джон прости, но я ничем не могу тебе помочь. Мне очень жаль, но тут уж ничего не попишешь. Артур. Захлопнув ноутбук, я сижу какое-то время в полном оцепенении. Ничего не попишешь. щеки у меня пылают. С чего вдруг я решила излить этому человеку душу? О чём я только думала? Но постепенно моя голова проясняется. Это я должна спасать магазин, а не Артур. И я сделаю для этого всё, что в моих силах. Я вновь открываю ноутбук. Пора приниматься за работу. У моей тёти был сын. Не исключено, что он-то и сможет мне помочь. «Не знаю, как, но я намерена разыскать этого парня». Я хватаю свой мобильный. «Мама, это Джун. Мне нужна твоя помощь». «Что такое? У тебя неприятности?» «Вроде того», — говорю я. «Синяя птица в больших долгах. Я только что вернулась из Нью-Йорка. Продаю там свою квартиру. Постараюсь спасти тётин магазин». «Детка!» «Но ты же знаешь, что у нас с Рэндом совсем нет денег?» «Я... Мама, я звоню не поэтому. Я знаю про ребёнка Руби». «Что? Ты знаешь...» «Да, я знаю. Я разговаривала с Мэй, дочерью Энтони Магнусона. Она рассказала мне про сынишку Руби». «Про сынишку Руби? Ты ведь знаешь о нём, так, мама?» «Да», — торжественно подтверждает она. Почему ты никогда не рассказывала мне о нём? Руби пожелала держать это в секрете. Я должна была уважать её волю. Прошло уже столько времени, — продолжаю я. Почему бы нам, наконец, не отыскать его? Не исключено, что он поможет мне спасти магазин своей матери. Вдруг этот парень — человек небедный? Тогда он смог бы поддержать синюю птицу деньгами. «Джун!» — вздыхает мама. Я бы на твоём месте не стала так торопиться. Что, если он совсем не тот, кем ты его представляешь? Нужно же что-то делать, — возражаю я. Где он, по-твоему, может сейчас жить? Ты хоть что-нибудь о нём помнишь? Как его зовут, например? Что-нибудь, что помогло бы мне найти его? Нет, — уклончиво отвечает она. Прости, Джун, но я ничем не могу тебе помочь. Трудно сказать. То ли она и правда ничего не знает, то ли просто не желает говорить. Откуда это упрямство? Где-то живёт парень, мой близкий родственник, и он даже не подозревает, какая у него была замечательная мать. Его жизнь началась здесь, в этом магазине. Не исключено, что он захочет вернуться и помочь мне спасти синюю птицу. Закончив разговор, я снова открываю ноутбук И без долгих раздумий приступаю к поискам. Первым делом нужно позвонить в департамент, в котором хранятся разного рода документы, в том числе свидетельства о рождении. «Добрый день», — говорю я оператору. «Мне нужно найти имя человека, который родился в Сиэтле в 1975 году. Позже его отдали на усыновление, и процедура была закрытой». «Могу я взглянуть на его свидетельство о рождении, или оно тоже относится к сведениям, не подлежащим разглашению?» «Все свидетельства о рождении находятся в открытом доступе», сообщает мне женщина. «Вы должны приехать к нам и подать соответствующее заявление. Впрочем, недавно мы оцифровали всю информацию. И если вам нужна просто справка, я могу поискать для вас эту информацию». «Это было бы замечательно!» С воодушевлением отвечаю я. «Как звали мать ребёнка?» руби Рейн». Я слышу, как она стучит по клавишам, и моё сердце начинает колотиться быстрее. «Год рождения, вы сказали, 1975-й?» да, — отвечаю я. «Вот и оно», — говорит женщина спустя несколько секунд. руби Рейн родила ребёнка. Она на мгновение умолкает. Такое чувство, что шрифт немного смазан. «Подождите, я надену очки». Она уходит, но тут же возвращается и вновь берёт трубку. Ребёнок, Джи-Пи Крейн, родился 12 мая 1975 года. «Джи-Пи, мысленно повторяю я и прощаюсь с оператором. Сын Руби». Он должен был вырасти таким же худеньким и высоким, как его мать. Светлые волосы, едва заметный россыпь веснушек на щеках. А ещё должно быть добрый взгляд и такая же добрая улыбка. Стоит ему вдохнуть атмосферу этого магазина, и он точно не откажет мне в помощи. Я же приму его как близкого родственника. Гэвин мог бы организовать для нас ужин. Так мы отметим новую главу в жизни синей птицы. Я непременно найду тебя, джипи крейн, говорю я, быстро зашнуровывая кроссовки. Пора совершить очередную пробежку. Гэвина я нахожу на кухне. Он стоит у стола и режет цветную капусту. Бегало у озера, интересуется он. Кивнув, я запихиваю в рот кусочек капусты. «Представляешь, мне удалось найти сына Руби», — объявляю я. «По крайней мере, удалось узнать, как его зовут». «Сына Руби?» — с недоумением смотрит на меня Гевин. «Руби родила мальчика в тот самый год, когда на свет появилась я. Это мой брат. Двоюродный. Или троюродный. В общем, неважно. Главное, что мы родственники». Руби отдала его на усыновление. Я очень надеюсь, что мне удастся отыскать этого парня, и он поможет мне спасти магазин. Гэвин бросает на меня скептический взгляд. «С чего ты взяла, что он проникнется сочувствием к матери, которая отдала его в чужую семью? У Руби были на это серьёзные причины», — возражаю я. Наверняка это решение далось ей нелегко. Но по-другому просто не получалось. «Вот увидишь, он поймёт, когда я всё...» объясню, и он не сможет не влюбиться в синюю птицу. «Не знаю, не знаю», — говорит гэвин «Что, если он и слушать тебя не захочет? А вдруг он жулик или наркоман? Сын тётушки Руби? Быть не может. Я бы на твоём месте не был так уверен», — хмыкает гэвин «Среди моих родственников, к примеру, был человек, получивший Пуллицеровскую премию». Однако у нас не обошлось и без слабоумных. Я знаю, что Джипи не слабоумный. Гэвин выкладывает капусту на сковородку и поливает её оливковым маслом. Я просто не хочу, чтобы ты возлагала на него все свои надежды. Этот парень может стать для тебя серьёзным разочарованием. Или большой удачей. Жизнерадостно, заявляю я. Очень скоро выясняется, что Джипи... Весьма популярное имя. В Сиэтле живёт больше тысячи мужчин с подобным именем. Причём я даже не уверена, что ребёнка по-прежнему зовут Джи -Пи. Что если в новой семье он получил и новое имя? И уж наверняка ему там дали другую фамилию. И я решаю начать поиски с сайта, который помогает приёмным детям наладить связь с их кровными родственниками. Я регистрируюсь, а потом вывешиваю там своё объявление. Я ищу родного сына своей тёти, замечательной женщины из Сиэтла, которая умерла совсем недавно. Ребёнок родился в Сиэтле 12 мая 1975 года. На свидетельстве о рождении указано имя Джи п Крейн. Точной даты я не знаю, но думаю, что усыновление произошло вскоре, после его появления на свет. Если вы располагаете какой-то информацией, напишите мне, пожалуйста, на сайт. Заранее спасибо. Затем я включаю старенький проигрыватель и кручу ручку, пока не нахожу свою любимую станцию — радио джаз. Я часто слушала её в школьные годы, уносясь мечтами в прокуренные джаз-клубы Нью-Йорка. Кто бы мог подумать, что позже Просиживая за столиком в таком клубе, я буду размышлять о том, не совершила ли я ошибки, навсегда уехав из Сиэтла. Облазив все полки, я нахожу, наконец, первое издание книжки «Когда подул ветер». Там меня ждёт очередная пара писем. 19 июля 1946 года. Телеграмма. Кому? Маргарет Уайс Браун. От кого? Руби Крейн. Купила красный купальник. Буду в Майами 23 июля. Остановлюсь в отеле «Совой». Как насчёт поездки в Ки-Уэст 26 -го? 20 июля 1946 года. Телеграмма. Кому? Руби Крейн. От кого? Маргарет Уайс Браун. Купила зелёный купальник. Ки-Уэст не подозревает, что его ждёт. Под телеграммами лежат два конверта. Я открываю первый. Мне не терпится прочесть, как прошёл отдых в Майами. 5 августа 1946 года. Дорогая Маргарет, я всего неделю как дома, а уже скучаю по тебе и по Флориде. «Ах, эти солнечные деньки! Ты ужасно понравилась энтони Он сказал, что «мне здорово повезло, раз у меня есть такая преданная подруга». И он абсолютно прав. Ну и повеселились же мы, Ки-Уэст. Похоже, я запаслась хорошим настроением на всю оставшуюся жизнь. Я даже особо не думаю про Люсиль, которая снова перестала со мной разговаривать. Я сказала себе... Даже если в моей жизни уже никогда не произойдёт ничего чудесного, я буду вспоминать два эти дня и наполняться счастьем. Ах, эти пляжи! А ужины в ресторанах! Напитки с ломтиками лимона по краям. Кокосовые орехи, свисающие прямо с деревьев. Поверить не могу, что мы пришли прямо к дому Эрнеста Хемингуэя. И как ни в чём не бывало, позвонили ему в дверь. Более того, он сам открыл нам и даже пригласил разделить с ним напиток. Точнее, с десяток таких напитков. Ну и шутник же он, правда? И при этом такой джентльмен. Знаешь, Брауни, он явно положил на тебя глаз. Заметила, как он на тебя смотрел. Я бы посоветовала написать ему. Да только не думаю, что тебе нужен именно такой мужчина. Боюсь, он доведёт тебя до белого коленя. Скорее, вы оба доведёте друг друга. Уж очень вы вспыльчивые и темпераментные. Эрнесту нужна женщина, тихая и заботливая. Да и тебе нужен мужчина поспокойнее. К тому же, если не ошибаюсь, он уже вроде как женат. Стоит ли говорить, что этот вечер навсегда останется в моей памяти? Но до чего же странные у Эрнеста кошки? Смотрит на тебя почти как люди. А один из котов даже шестипалый. Ты заметила? Это тот, у которого голубые лапки. Бедняга, должно быть, вляпался в краску. Ладно, пойду расставлять по полкам новые книжки. Жаль, что тебя нет сейчас рядом. На улице льёт дождь, и я уже тоскую по тропикам. И по тебе. С любовью, Руби. Улыбнувшись, я принимаюсь за чтение второго письма. 14 августа 1946 года. Дорогая Руби, что и говорить, мы божественно провели время в Ки-Уэст. Будь у меня хоть какие-то матримониальные планы, непременно бы вышла замуж за Эрнеста. Но ты права, такой брак не для нас мы бы и полгода не смогли прожить под одной крышей. Но на первых порах всё было бы очень даже забавно. Можешь представить, как я вью гнёздышко в Ки-Уэст в компании Эрнеста и всех его кошек? Я бы носила длинные платья и соломенные шляпы, а ходила бы исключительно босиком. Но нет, это невозможно сразу по двум причинам. Во-первых, Эрнест носит бороду, Сбривать её он не собирается, а я не потерплю, чтобы эта щетина царапала моё лицо. Во-вторых, нельзя забывать об ураганах. Сама мысль о том, что они в любой момент могут обрушиться на твой дом, пугает меня до смерти. Подумай только, если бы не борода и ураганы, я могла бы обрести в Ки-Уэст своё семейное счастье. А вот кошки Хемингуэя до сих пор не выходит у меня из головы. Мне ужасно понравился этот симпатяга, который умудрился выпачкаться в краске. Голубые лапки. Ну и ну. Пожалуй, в один прекрасный день я напишу книжку про двух котят, которые вылили на себя банку с краской. Я назову её «Разноцветные котята». Как тебе моя идея? Погода в Нью-Йорке стоит хуже некуда. Ветер с такой силой бьёт в маленькую белую калитку перед моим домом, что она распахивается каждую пару секунд. Распахивается и захлопывается. И так без конца. Хоть я и рада была вернуться домой, меня не оставляет мысль о том, насколько я тут одинока. Я как та калитка, которая не в силах устоять перед порывами ветра. Если бы кто-нибудь защёлкнул замок, и избавил меня от этого бесцельного раскачивания. «Думаю, нечто похожее ты испытываешь при мысли о Люсиль. Утратить связь с тем, кого ты любишь, всё равно что потерять частицу своей души. Я всегда повторяла и буду повторять. Ты только не отчаивайся. Возможно, настанет день, когда тебе придётся оплакать свою потерю и двинуться дальше». Нельзя, чтобы другие загоняли нас в тупик своими решениями. Ладно, мне пора возвращаться к работе. Редактор хочет, чтобы я подкинула ему что-нибудь новенькое, а все мои идеи ещё слишком сыроваты. Я постоянно возвращаюсь мыслями к теме Луны, о которой ты упомянула несколько месяцев назад. Я думаю, здесь есть над чем поработать. Посылаю тебе свет и любовь. М. У Б. Я думаю о том, что Маргарет написала про кота Хемингуэя. Очевидно, что именно этот инцидент вдохновил её на написание Разноцветных котят. В детстве я не раз читала эту книжку. При мысли о том, как тётя Руби и Маргарет распивают коктейли с Хемингуэем, я вновь улыбаюсь. Но тут мои мысли возвращаются к другим словам Маргарет. Возможно, Настанет день, когда тебе придётся оплакать свою потерю и двинуться дальше. Что, если я не готова пока двигаться дальше? Если я всё ещё на что-то надеюсь? Моя рука тянется к телефону, но я тут же отдёргиваю её. Не сегодня. Возможно, завтра.